451. Сентябрь 18. «Пиши, пиши, неисчерпаема сокровищница знаний владыки. Доступ имеешь, потому бери спокойно, уверенно и смело». Огорчения земные текут, как волны реки, но движется челн, и двигаться он может, лишь преодолевая сопротивление стихии. И чем быстрее идет, тем больше волны разводит. И только имея крылья, и поднявшись на воздух, сможет избежать он влияния водной стихии. Избежав одного, попадает в стихию другую, в стихию воздух с ее законами противодействия. Стихия тоньше и легче воды, но требует убыстрения и движения. И уже нельзя остановиться, ибо за остановкой следует падение. Но огненные стихии требуют движения стремительного и еще более сложного устройства человеческого аппарата. Только огненные крылья могут выдержать условия стихии огня. Кто-то думает достигнуть и отдохнуть, но так мыслит малоопытность и незнание. Даже стихия воздуха не допускает остановок, и немыслим они в среде огненной. Нужно приучаться к состоянию постоянной всеусиливающейся устремленности и напряжения. Если вначале можно было запомнить и записать одно слово, потом одну фразу, потом две, три и несколько, и наконец, целую и целые страницы, то будет время, когда можно будет писать столько, сколько позволит условия. Технику записи механическую надо ускорить и отточить до предела чтобы физический процесс не задерживал. Не угнаться за молниеносной пустотой мысли, но облегчить можно. И тут также нужно экономить и силы, и время. Нужно учиться все делать быстрее, то есть сделать физическое тело более послушным. Ведь это только инструмент духа, обязанный подчиняться его все более и более повышающимся требованиям. Тело дано, чтобы служить человеку. Раб повинуется господину. Раб не может диктовать ему свои условия или докучать своими желаниями и прихотями. Его обязанность — повиноваться воле его властейном. Поэтому полное безговорочное подчинение тела воле Архата также является его очередной задачей. А владение, как и во всем, начинается с сознания. Власть, данную человеку над телом своим, надо прежде всего осознать. Если тело беспрекословно двигается в нужном направлении и делает то, чего хочет его владелец, если поднимается и работает рука, если целый ряд функций подчинен воле человека, то надо лишь осознать, что нет предела власти воли человека над телом своим. И там, где кончается сфера произвольных действий и движений, Там уступает на сцену сознательный приказ заостренный воли, отдаваемый подсознанию в сферу непроизвольных действий. Приказ воли выполняется всегда, если не мешают ей же колебания и неуверенности. Нужно лишь чаще и сознательнее упражнять и развивать царственные атрибуты власти воли человеческой над всеми оболочками своего микрокосма. Сила проявляется только в действии, как бы ни был велик ее потенциал. И степень этого потенциала, и мощь его могут быть выявлены только действием. Поэтому указывается утверждение воли и власти над физическим телом и всеми прочими оболочками именно в действии, именно целым рядом поступков, соответствующих поставленной цели. Слово «не могу» исключается из обиходного словаря Архата. Заменяет слово «не хочу». Огненный потенциал воли приводится в состояние постоянной боевой готовности. Воля в любой момент готова к действию, к тому, чтобы активно отразить волны стихий противодействующих или темные попытки двуногих. Состояние пассивной инертности из жизни совершенно исключается. Дозор и зоркость указывает не только на постоянное напряжение сознания, но и на напряжение воли, всегда готовой к действию. Состояние распущенного безволия — враг огненной йоги. Требует состояние постоянной собранности и подтянутости сознания. Хороший солдат подтянутый собран всегда. Дисциплина воли и расхлябанное распущенное сознание несовместимы. Всегда на дозоре, всегда на чеку, всегда напряженно собранный идет через жизнь воитель света. Сложить оружие в бессилии перед чем это ни было — даже перед самым страшным и сильным врагом, не будет решением победителя. Давид и Голиаф — символ весьма поучительный. И кто знает пределы могущества огненной воли, когда мощь ее призвана духом сознательным? Потенциал воли неисчерпаем, потому, утверждая свою власть над телом физическим, это условие надо знать, понять, запомнить и приложить. Не в унынии отречения и подавленности, но буйно и радостно утверждается власть над собою, крылья духу растящие. Буйно растут молодые побеги могучего огромного древа огненной воли, ибо ею огненной созданы миры. А я зову вас к величию космического творчества. Творческая воля, утвердив свою власть над всеми стихиями, Утверждает ее над слоями материи, захватывая сферы светящейся материи. С их подчинением растет и воля. Лучи владыки высшей материи подчинены его воле. Преображение Спасителя есть символ власти, утвержденной над высшей светящейся материей Где же предел власти Духа над всякую плотью, когда даже луч есть плоть незримого света? освобождаю человека от цепей неверства и ввожу его в царство его ему предназначенное в наследство царство безграничного могущества, чтобы стать сотворцами пламенных логосов силу свою надо прежде всего осознать и осознав начать утверждать ее ступень за ступенью беспредельность огненного потенциала воли духа человеческого утверждаю в чем заключается Модус вивенди, образ жизни, способ существования, который выражает сущность ступени достигнутой, Он выражается одним словом преодоление. Преодоление очередных противодействий, вызванных растущими силами осознания. Вода может прорвать и разрушить плотину, но рабочая волна направляется волей человека. Прежде чем стихи будут служить их надо обуздать. Подчинить и заставить повиноваться воле.